Глава 18. Что со мной? Первая мысль была, что я снова умерла, только она этот раз по-настоящему. Болело всё тело, словно меня здорово обо что-то приложили. Я попыталась приоткрыть один глаз. Открывается просто замечательно. Теперь второй. Ну и где это я? В комнате царил полумрак, а зрение толком не восстанавливалось. Поэтому вокруг себя я видела только тёмные расплывчатые пятна. Попыталась ощупать руками то, на чём сижу или лежу, потому что тело я почти не чувствовала. Вроде полежала, не даже, наверное, на кровати, потому что я нащупала что-то мягкое и пушистое. Правда, я ещё Тимодёрнулась и попыталась закричать, когда это мягкое пушистое дёрнулось подо мной. Но из горла вырвалось только хрип. А потом мне на грудь запрыгнуло нечто, и пока это нечто не заурчало, я несколько долгих секунд чувствовала себя так, словно меня сейчас съедят, но никак не решаться. "Ушастик, милый", тихо прошептала я. Попыталась поднять руку и погладить его, но рука упрямо висела плетью и никак не хотела подниматься. "Мур", ответил Дарги, почесался о меня своей шерстяной спинкой. потом спрыгнул с меня, и я услышала цокот его когтков по полу. И вот куда он пошёл, зараза ушастая, бросил меня в неизвестном месте и в непонятной обстановке. Но через пару минут я поняла, куда он уходил. Скоро послышались шаги, и в комнату вошли два человека. Взрение ко мне пока не вернулось, поэтому я понятия не имела, кто ко мне пришёл. Джулия, ты очнулась? Голос такой родной и до более знакомый, и нотки волнения в нем. М, М, я блаженно улыбнулась бы, если бы могла. Но от улыбки мышцы лица с вели осудроги. Эх, я что-то то ли промычала, то ли прошепела в ответ. С ней все нормально. Снова волнение в голосе. Эверин за меня переживает? Как чудесно. Думаю, да. Я узнала голос его высочества. Раз очнулась, значит восстановится. Она слишком много сил потратила. Ментальная связь, знаешь ли, такая штука. Даже сильные драконы очень быстро истощаются. Ты ведь не учил ее пользоваться магией. Я догадалась, что Эверин покачал головой, потому что лица его по-прежнему не видела. Тем более еще откат от твоего ранения. Тут остается только ждать. Эверин ранен? Сильно я попыталась привстать на постели и изо всех сил на приглядение, чтобы разглядеть своего супруга. Но вы по-прежнему, кроме расплывчатых пятен, ничего не увидела. Лежи, тебе нельзя вставать. Снова шаги, и Эверен, я узнала бы его закрытыми глазами, уложил меня обратно в кровать. Что случилось? Тихо прохрипела я. Всё-таки мне было интересно, что произошло в этом мире, пока я тут валяюсь. Боюсь, это долгий рассказ. Начал генерал. Тогда расскажу его я, перебил его Ксаврин. Драконы пойманы. Ведётся допрос о причастности их к заговорщикам, ну и тем, кто так Фелиграна владеет странной магией. Но пока никаких новостей. Какой род драконов? тихо прошептала я. Красные, ответил принц. И вот этот о меня и удивляет. Вроде бы у нашего генерала никогда не было никаких ссор с красными. Красные, красные. Я попыталась вспомнить, что я про них читала, и, наконец, извлекла из глубин памяти нужную информацию. Ювелиры. Интересно, правда, а им-то Эверен чем насолил? Может быть, ты в них взял какое-то украшение и не расплатился? спросила я, не помню такого, мой супруг к юмору вовсе был не расположен, и я думаю, что это скорее всего наемники, заговорил принц, и голос его звучал совсем не радостно, хотя раньше такой практики не было. А вы установили, кто они? прошептала я. Устанавливаем, вздохнул Ксаверин. Процесс это не быстрый, а сами господа красные рассказывать ничего не хотят. Ясно, что дело тёмное, я хмыкнула. Правда, получился только какой-то жалкий всхлип. Ты устала, тебе надо отдохнуть, безапелляционно произнёс Эверен. Я хотела ему возразить, но поняла, что уплываю в сон. Вот зараза, усыпил меня. И это было последней мыслью перед тем, как я уснула. Спала я, кажется, очень долго. А поскольку сон был магический и, видимо, что-то там восстанавливал, проснулась я бодрая и полная сил. И когда Эверин зашёл меня проведать, я уже высидела на кровати полностью одетая. Как ты себя чувствуешь? первым делом спросил он. Если честно, мне такое внимание было приятно, тем более что раньше, до попадания в этот мир, я мужским вниманием была не избалована, от слова совсем. Просто замечательно, радостно дозвалась я. А как твоя рана? Я надеялась, что мой голос звучал как можно более безразлично, хотя на самом деле я волновалась за Иверна и ничего не могла с собой поделать. Уже затянулось. Да там так ничего серьёзного. Он попытался улыбнуться, а я в который раз подумала, как красит генерала искренняя улыбка. А потом поймала себя на мысли, что хочу видеть его улыбку чаще и чаще. Так, всё, в какие-то нити и дебри меня понесло. "Я рада", ответила коротко, но, кажется, больше было и не надо. Наши глаза встретились, и нас словно магнитом потянуло друг к другу. Я, словно зачарованная, дотронулась до его волос. "Не отдавай себе отчёта в том, что делаю", погладила его по волосам. О легко, невесомо, но мне так этого хотелось. Эверин был для меня загадкой. Я не знала, что он ко мне чувствовал, не понимала, что ему от меня надо, но, кажется, уже не могла себе представить, что его не будет рядом. Уважение, интерес и что-то ещё, в чём я никак не хотела себе признаваться. Он тоже запустил руку в мои волосы и не смело притянул к себе. "Ты красивая, Джулия", хрипло прошептал он. Я почувствовала, как залили щёки, а в груди стало жарко. В его глазах плясало пламя. Ещё мгновение, и мы потянулись друг к другу, и "Папа!" в комнату вбежала Миврис, и мы шарахнулись, отпрыгнув вдруг от друга. Я отвернулась, не зная, куда деть пылающие щёки. "Нет, конечно, генерал прекрасный человек". или гм, дракон, но мне необходимо сохранять трезвый рассудок, трезвый, твёрдое я себе стараюсь успокоиться и почти не прислушиваясь к болтовне Миврис. И когда Эверин обратился ко мне, я была уже почти спокойна, по крайней мере, снаружи. Надеюсь, ничто не выдавало моё волнение. Миврис сказала, что у шастек нашёл что-то важное и зовёт нас за собой. Ияке вонула, быстро накинула шаль на плечи и вышла вслед за генералом. Мне было совсем немного досадно за поцелуй, которого не случилось, но, наверное, это было и к лучшему. Не сейчас, пока я ещё не разобралась в том, что испытываю к Эверину, и тем более, что он испытывает ко мне. А ещё, конечно, было интересно, что там сумела обнаружить Ушастик, так что мне почти не было обидно. И разве что самой малости Миврис Серезова бежала по коридорам, перепрыгивая через ступеньки. Мы спешили за ней. Вдруг верен резко остановился, словно наскочил на стену, и крикнул девочке: "Миврис, стой!" Она не остановилась, и тогда, видимо, он применил магию. Но и магия не остановила девочку. Она бежала, только медленнее. Я ледянее от нехорошего предчувствия перешла на другое зрение. Девочка была вся опутана чёрными нитями. Так да как они проникают в этот замок. Я закусила губы от досады, боясь себе представить, что будет, если мы потеряем Миврис. Словно на его увидела потерянное лицо генерала. Я не отдам её. Кажется, Эверан понял меня без слов и поэтому разрешил броситься к девочке. Я надеялась успеть поймать её раньше тех вырвачи из лапы этой непонятной магии, бросилась к Миврис, почти схватила её и тут же отлетела назад, больно ударившись о стену. "Не подходи", девочка подняла вверх руку. Я посмотрела на неё и вздрогнула. Это уже была не Миврис, как и с Эйром и Илгваном. Мы опоздали. Эйверин, кажется, это тоже заметил, сжал в бессильной ярости кулаки. Осы спиной взметнулись, раскрывая прозрачные крылья. Что ты хочешь, просидел он. Я требую аудиенции у короля, устранения её, а взамен получишь свою дочь обратно. Её детский ротик скривился в совсем недетской усмешке. Меня передёрнуло от отмерзения. Куда мы вляпались и что это такое сейчас происходит? Кто ты и что тебе за дело до моей семьи? Эверин пытался сохранять спокойствие, хотя я даже не представляла, насколько ему тяжело. Я, конечно, привязалась к Миеврис и даже полюбила её, настолько, насколько смогла за такой короткий срок. Но если бы это моя дочь сейчас говорила чужим голосом, я бы не знаю, что было бы со мной. Это не твоё дело. Просто передай его величество, что я хочу с ним поговорить. Эверин молчал, словно раздумывая. Наконец медленно, словно нехотя, выговорил: "Я устрою тебе удиенцию с королем. Но где гарантия, что моя дочь, подчиняясь тебе, не сбежит или не изувечит себя? Кажется, ты так уже пытался сделать. И это был не я", говоривший снова усмехнулся. Но довольно вопросов. Разговаривать я буду только с его величеством, а девочка пока пусть спит. Он замолчал, и Миврис рухнула, как подкошенная, закрыв глаза. Эверин бросился к ней, звал по имени, но она не отвечала. Бесполезно. Он сжал губы и с силой ударил кулаком по полу. Проклятье! Он усыпил ее, и я не знаю, как помочь. А я присмотрелась и увидела, как черные нити все плотнее и плотнее окутывают Миврис. Эверин поднял дочь. откинул волосы с её лица и поцеловал потом прижал к себе Пойдём, я отнесу её в спальню. Не представляю, как я устрою эту к драконьим предкам аудиенцию, но надо связаться с Савом. До спальни мы дошли молча. В спальне генерала осторожно положил девочку на кровать, укрыл одеялом и что-то прошептал. Я увидела, как воздух вокруг неё вспыхнул и заискрился. А потом по газ, оставив нечто вроде почти прозрачного купола, наверное, защита. С магией, я, к сожалению, до сих пор было на вы. Впрочем, в этом дурацком мире всё сразу пошло наперекосяк. Мало мне всех этих драконих заморочек, так я ещё сразу угодила в эпицентр какого-то масштабного заговора, и шансов выбраться из него целой и без повреждений было очень мало. Эверин кратко сообщил к Саврину о недавних событиях, и принц пообещал срочно к нам явиться. Разговор закончился. Изображение принца исчезло, а я только сейчас поняла, как устала. Кажется, я переоценила свои силы. Я присела на кровать, прислонилась к стене и почувствовала, как меня смыривает сон. Последним, что я запомнила, был Эверин, который накрыл меня пледом. И я провалилась в сон. Проснулась от того, что кто-то громко и эмоционально разговаривал. А я тебе говорю, что отец не согласится. Это слишком рискованно. Он будет вынужден, когда его припрут со всех сторон, что неуловимые убийцы сейчас и делают. Я навострила уши. Речь, наверное, о короле, но разговор двух мужчин прервали. Снова раздался знакомый звук. И перед Эверином появился Сей Роनाल्ड в собственной персоной. Мы нашли Сейра Илгвана, выпалил он. Где? Эверины его высочество подскочили к голограмме. Недалеко от Синигриды он пытался пробраться в страну фей почему-то так и не воспользовавшись драконьим обликом. Наконец-то, выдохнул принц. Наверное, им тяжело подчинять дракона, а кем бы они ни были. Что-то удалось узнать, что он рассказал. Рано радуйтесь, он ничего теперь уже сказать не сможет. Мёртв? Сразу помрачнел Ксав. Хуже, серонолто вздохнул, лежился разума. Я охнула вслух. Это было ужаснее, чем я могла себе представить. Получается, что долгое подчинение сказывается на личности и разуме, медленно произнёс Эверен. А я видела, что его мучает тот же невысказанный страх. Миврис. Тогда у нас тем более почти не осталось времени. Благодарю за новости, кэвнул голограмме Сера Арунальда Ксаврин. Держи нас в курсе. Син отключился, а мужчины за столи друг напротив друга из вояниями. Я попробую. Наконец, словно через силу произнёс принц но не гарантирую, что получится добиться успеха, сам понимаешь. Попробуй, кивнул Эверин. Он хотел ещё что-то добавить, но потом махнул рукой и отошёл к окну. И так всё было предельно ясно. Каждый день под подчинением приближал Миврис к сумасшествию. Сколька она продержится? Это ведь не взрослый сильный человек, а маленькая девочка. На сколько хватит её разума? Наверное, лучшим выходом будет устроить аудиенцию здесь. Я свою-то безопасность обеспечить не могу, а ты говоришь, и всё-таки твой замок может быть лучшим выходом. И если посчитать, что те, кто хочет убить его величество, никак не связаны с этой странной силой, то твой замок идеальное место. Никто, кроме тех, кого ты решил впустить сюда, не проникнет. Да, но тот, кто так настойчиво требует у меня аудиенции у его величества, почему-то не может например попасть во дворец. Может быть, он только и ждет этого, чтобы захватить твоего отца, а там его охрана дворца останавливает. Ксаврин пожал плечами. Понятно, что ничего не понятно. Может быть, он как-то завязан на твоем замке твоих домочадцах, а? Принц начал мирить шагами комнату. Может, у них есть какая-то вещь, связанная с тобой. Ты знаешь, о чём я? Древняя магия. Интересно. О какой магии речь? Я молча слушала разговор двух мужчин. Потом выясню всё, что мне непонятно. Кому ты так насолил? Подумай, Эф. Не знаю, мой супруг покачал головой. Понятия не имею. У меня много врагов. Да ты и сам знаешь. Гален тот же, хотя бы Но он пообещал не вредить мне никак. А эта мысль, встрепенулся принц. Иму ведь не надо тебе вредить сейчас. Он уже все сделал. Займусь кое-какой проверкой его и твоих драгоценных зеленых родственников. Они мне не родственники. Эверин силой стукнул кулаками по подоконнику. Не называй их так. Хочешь, не хочешь. А слова из песни не выкинешь. Теперь даже дважды родственники. усмехнулся принц и похлопал Эверена по плечу. Кстати, я наконец-то выделил вам телохранителей. Только, как понимаю, опоздал. Хотел позаимствовать у отца дворцовых стражей, дожидался разрешения и немного опоздал. Он сжал губы. А я вдруг поняла, что весёлость принца напускная. Сколько же у него масок. Галантный кавалер, сердечный теодомый, love-lass. Сколько ролей он играет. а на самом деле, пожалуй, очень переживает за дочь своего друга, но так, что это волнение сможет увидеть лишь тот, кто его давно знает. В любом случае, воинов я отправил, думаю, что через пару часов они будут у тебя. Проверь их перед тем, как принять. А мне пора. Он кивнул Эверину и мне и вышел. Все-таки хорошо иметь с другом принца, а может и плохо. Тут уж как посмотреть. После ухода к Саврина. Мы остались с Эверином наедине. Что ты думаешь делать? спросила я. Ждать, как бы мне это ни было противно. Эверин скривился. Всё-таки я надеюсь на Ксава. Если уж он не сможет выяснить, кто замешан в этом деле, то никто не сможет. А генерал верит своему другу даже не так доверяет, с удивлением поняла я. Всё-таки это о многом говорит. И кажется, единственный раз, когда они серьёзно поссорились, был связан с моим появлением, я вздохнула. Воспоминания, не сказать, чтобы сильно неприятные, но всё же не очень весёлые. "Эверин", окликнула я супруга, который собирался уже уходить. "Да?" Он повернулся ко мне. "Что за древняя магия, о чём говорил его высочество?" Генерал немного помедлил, словно раздумывая, рассказывать мне или нет, а потом всё-таки заговорил. Это очень старая магия, запретная. Ею редко пользуются, потому что её нету в воздухе, её нельзя просто взять и воспользоваться, как это делаем мы. Я кивнула, вспомнив, как тянула за нити. Она, как бы это выразиться поточнее, мёртвая, противоестественная. сотворившие её платят либо своим здоровьем, либо жизнью, либо здоровьем и жизнью у кого-то из родственников. Она даёт разные возможности своим обладателям, но многое отнимает. Я никогда не интересовался этой магией, поэтому извини, подробностей не знаю. Есть специальные обряды, они описаны в запретных книгах, которые тоже на раз два не копишь. Он вздохнул. Поэтому я и не могу поверить, что кто-то решился проделать такой долгий путь только ради того, чтобы отомстить мне. Но чисто теоретически такая возможность ведь есть, уточнила я. "Есть", Эверин кивнул и посмотрел на меня. А я вдруг почувствовала, что краснею совсем как девчонка. Если кто-то владеющий этой магией чисто теоретически заполучил какую-то мою вещь, что угодно, выпавший из моего платок или, может быть, купленную у слуг ложку или часы, то он может таким образом навредить мне. Что-то вроде проклятия, догадалась я. Ну, можно и так сказать, кивнул Эверен. Там много условностей, но чисто теоретически такая магия, завязанная на конкретные вещи и направленная на конкретного человека или его род, может пробивать все стены защиты. А ты не думаешь, что эти чёрные нити не есть та древняя магия? Нет, он покачал головой. Может быть, тот, кто за этим стоит, как-то связан с ней, скорее всего. Но я думаю, что из-за этого, ну, предположим, проклятия, просто легче попасть именно в мой замок и предать именно мою защиту. Но я сам точно ничего не могу сказать. только предположить, я кивнула. Я как бы я поняла, какая-то мысль крутилась в голове, но я не могла её сформулировать, что-то очень знакомое, но неуловимое.